еще три подозреваемых. вскоре он уже сидел в игровой комнате и рассказывал ребятам все по порядку. как же они хохотали, особенно когда дело дошло до того момента, когда появился мистер Гун и услышал что фати все про письма известно. Представляю, какой это был для него удар, Сказал Пип. «Он теперь только о том и гадает, где же ты мог видеть эти письма. Ручаюсь, что он сейчас начнет разыскивать того парня с телеграфа, ведь именно этот парень отдал ему письма, которые он якобы уронил. Ну что же, ему сильно повезет, если он где-нибудь его обнаружит, даже на почте!» Пошутил Фати. «Но для нас главное, что мы теперь знаем, почему ни один из пассажиров не опустил письмо в ящик. Его просто подбросили». «Неудивительно, что мы никого не видели у почтового ящика в Шипсейле». «Должно быть, этот человек по какой-то причине не смог вчера поехать на том автобусе», — размышляла Дейси. И нам теперь нужно выяснить, кто из постоянных пассажиров этого рейса вчера на него не попал. Если такой человек найдется, мы, может быть, узнаем, кто пишет письма. «Ты абсолютно права, Дейзи, сказал Ларри. «Может, стоит кому-нибудь из нас подойти завтра в 10.15 к автобусу и задать кондуктору несколько вопросов?» «Думаю, что не стоит», — сказал Фати. «Ему это может показаться странным или просто нахальным. У меня идея получше». «Какая?» — воскликнули все разом. «А что, если пойти сегодня в гости к мисс Тримбл? Она ведь обычно по понедельникам ездит именно этим автобусом. В разговоре с ней мы можем выяснить имена всех, кто, как и она, постоянно садится в этот автобус в Питерсвуде. Остановка у церкви. Там мисс Тримбл ждет автобуса и должна знать всех, кто по понедельникам отправляется в Шипсейл. «Тогда пошли к ней прямо сейчас», Сказала Бетси. Миссис Мун уже вернулась со своими почками. И когда Пип все ей передал про звонок, она сказала «Так-так». И совсем не удивилась, что миссис Лэм получила такое письмо. Сказала, что это самая ленивая женщина в поселке и самая большая грязнуля. «Должен признать». «Дом ее и правда вонючий», — сказал Фати. «Ну ладно, пошли к вашей соседке. Спросим, мисс Тримбл, не видела ли она вашу кошку?» «Но вискер на месте», — удивился Пип, показывая на большого черного кота. «Соображать надо!» «Мисс Тримбл ведь этого не знает!» Сказал Фати. «Нам нужен повод, чтобы зайти к ней». «Она, возможно, сейчас собирает цветы в саду или вывела свою собачку на прогулку». «Давайте сначала заглянем через стену». Им повезло. Мисс Тримбл была в саду и беседовала с мисс Хармер, ухаживавшей за очень ценными сиамскими кошками леди Кентлинг. «Пошли в их калитку к дому, вокруг дома в сад и к тому месту, где они беседуют. Я начну разговор и подведу его к теме автобуса». Изложил свой план Фати. Через несколько минут они уже стояли около мисс Тримбл. Мисс Хармер тоже была рада их видеть и стала показывать им своих синеглазых кошек. «Вы должны обязательно посмотреть на нарциссы!» Сказала мисс Тримбл, надевая пенсне на нос. Бетти тут же уставилась на него в надежде, что оно упадет. Мисс Тримбл повела их к цветнику. Фатя шел рядом, любезно придерживая ветки деревьев, чтобы они не зацепили ее за волосы. А она шла и думала... «Какой воспитанный мальчик этот Фредерик Троттевилл!» «Я надеюсь, вы нашли свою маму в добром здоровье, когда были у нее в понедельник», — сказал Фати. «Не в самом добром», — посетовала мисс Тримбл. «У нее слабое сердце. Она ведь у меня совсем старенькая». Но так бывает рада видеть меня по понедельникам. Да и вам должно быть эти понедельники, приносят радость, сказал Фати. Такая приятная дорога и такой замечательный рыночек, правда? Пенсне упала и весело запрыгала, держась за конец своей золотой цепочки. Мисс Тримбл снова надела его на нос и улыбнулась Фати. «О, да! Я очень люблю эти понедельники!» «Вы уж, наверное, знакомы со всеми, кто постоянно ездит в этом автобусе», сказала Дейзи, которая почувствовала, что наступил ее черед вступить в разговор. «Конечно!» Если только это не приезжие, но их у нас редко встретишь. Миссис Джоли всегда ездит. Такая добрая женщина. И девушка-художница, не помню имени, очень вежливая и милая. «Она нам тоже понравилась», — сказал Фати. «А вот тот мужчина, что сидел рядом со мной, Такой хмурый, неприветливый. Этого я никогда раньше не видела. Викарий часто садится в наш автобус в Бакле, и с ним так приятно поговорить. Мистер Гун иногда ездит в Шипсейл по делам к тамошнему начальнику полиции. Но я почему-то чувствую себя лучше, когда его нет в автобусе. «Вчера, должно быть, кого-то не было из постоянных пассажиров», — невинным тоном предположил Фати. «Я ведь думал, что в автобусе будет гораздо больше народу». «Дайте-ка подумать». «Да, пожалуй, обычно бывает больше постоянных пассажиров», — сказала мисс Тримбл, и ее пенсне снова упала. Дети затаили дыхание. Сейчас они могут услышать имя злобного писаки. «Из тех, кого мы знаем?» — спросил Фати. «Ну, я не уверена, что вы знаете мисс Титул. Она всегда ездит по понедельникам, а в этот раз ее не было. Она ведь портниха. «Целый день сидит там в Шипселе и шьет. «Да что вы говорите?» — удивился Фати. «Она ваш близкий друг?» «Нет, даже недалекий. Мисс Титл похожа на всех портних, но, вы знаете, скандалы, сплетни, злобная зависть. Я этого не люблю». «Считаю, это не по-христиански. Каждого разбирает по косточкам и слишком много про всех знает. Не по душе мне такие люди». Ребята тут же решили, что именно мисс Титл и есть автор злобных писем. Слишком все соответствовало ее характеру. «Посмотрите!» «Какие дивные нарциссы!» С восторгом сказала мисс Тримбл, когда они подошли к цветнику. «Роскошные!» подтвердила Дейзи. «Давайте посидим на скамейке и полюбуемся!» Все сели. Мисс Тримбл отчего-то разволновалась и даже покраснела. «Нехорошо было с моей стороны так говорить про миститл», — сказала она. «Я просто не подумала. Она иногда приходит сюда шить для леди Кендлинг. Ну и, вы знаете, мне бывает очень трудно не участвовать в этих обсуждениях и сплетнях. Она задает мне такие вопросы! Кстати...» Мисс Титл опять придет сюда на этой неделе. Кажется, шить летние занавески. Никакого желания видеть ее не испытываю. Терпеть не могу дышать этой озлобленностью. Еще бы, посочувствовала Бетси. Она решила, что пришла очередь и ей вставить свое слово. «Вы ведь совсем другой человек!» Мисс Тримбл была очень тронута такой оценкой. Она улыбнулась, сморщив носик. И Пенсне, естественно, опять свалилась. «Это уже третий раз!» — отметила Бетси. Мисс Тримбл вернула Пенсне на место, и выражение ее лица стало прохладнее. Ей не нравились такие подсчеты. «Нам пора уходить», — сказал Фати. И тут ему в голову пришла мысль. «Скажите, пожалуйста, мисс Трем, то есть Тримбл, а кроме мисс Титл нет других постоянных пассажиров вашего автобуса по понедельникам?» Вас кажется, очень интересует этот автобус, сказала мисс Тримбл. Что же, дайте подумать. Ну, конечно, старина длинный нос. Не знаю, почему его вчера не было. Он всегда ездит на рынок. А кто такой этот длинный нос? Спросил Фати. «Так, один старый цыган живет с женой в фургоне в конце ректорского поля. Да вы, наверное, его никогда и не видели?» «Я, например, видел. Сейчас вспомнил!» — воскликнул Фати. «Такой маленький сутулый человек с горбатым носом и черными усиками. Он еще все ходит и что-то бормочет себе под нос». «Правильно. Его прозвали длинным носом, за то, что очень любопытный. Всюду сует свой нос. И чем он только не интересуется. Сколько лет моей маме, сколько лет мне. Что делает леди Кендлинг со своими старыми скатертями. Какой жалование платят садовнику. Так что прозвище свое он получил не зря». Фати многозначительно посмотрел на друзей. Похоже, что длинноносого старика надо включить в список подозреваемых. Может, он просто выжил из ума и пишет свои письма ради злой забавы. Фати вспомнил одного мальчишку из школы, который, заметив какие-нибудь изъяны или слабости у своих одноклассников, любил их этим дразнить. Вполне вероятно, что «Длинный нос» и был автором анонимных писем. «Ах, да, как это я забыла! Еще миссис Мун, ваша кухарка, Пип. Она каждый понедельник, так же, как и я, ездит навещать свою престарелую мать. Вчера ее почему-то не было». «Дело в том...» Стал объяснять Пип, что наша горничная Глэдис уехала на несколько дней домой, а мама, наверное, не смогла отпустить миссис Мун. «Да, действительно, я вспомнил. По понедельникам миссис Мун выходная». «Это все из постоянных пассажиров?» — спросил Ларри. «Больше нет никого?» «Больше нет. Я вижу, вас очень интересует этот автобус. Но уверена, вы пришли сюда не за тем, чтобы расспрашивать меня о его пассажирах, правда? Так зачем вы все-таки приходили?» Дети совершенно забыли, какой у них был предлог. Но Бетти вовремя вспомнила. «Ой, верно!» Хотели спросить, не видели ли вы нашего кота? Дала она нужный ответ. Значит, вот зачем вы пришли, сказала мисс Тримбл. Нет, боюсь, что вашего кота я не видела. Это такой большой черный зверь. Ну, о нем вам нечего беспокоиться. «Он себя в обиду не даст!» «И я нисколько не сомневаюсь, что он сейчас спокойно сидит себе дома у камина», — честно признался Пип. «А нам пора уходить, мисс Трембл!» «Тримбл, дорогой мой мальчик, а не Трембл!» Поправила его мисс Тримбл, и ее пенсне снова упала. «Просто не могу понять, почему вы держитесь за эту ошибку. Можно подумать, что я похожа на осиновый листик и вся дрожу». Дети вежливо посмеялись над этой маленькой шуткой, попрощались и ушли. Всю дорогу до дома Хилтонов в доме и до того момента, пока за ними не закрылась дверь игровой комнаты, Никто из них не произнес ни слова. Теперь они с волнением смотрели друг на друга. «Прекрасно! Еще три великолепных кандидатов подозреваемые!» Сказал торжествующий Фати и открыл свой блокнот. «Кто бы мог подумать!» У меня, например, нет никаких сомнений, что один из них и есть автор писем». «Это не миссис Мун», — сказала Бетси. «Она была так добра, Глэдис. Сама Глэдис говорила. Нельзя быть сразу и доброй, и злой». «Наверное, действительно нельзя», — признал Фати. «Тем не менее...» Она пока остается в нашем списке. «Теперь мисс Титл Тетл. «Сплетни, сплетница». Все засмеялись. «Мисс Титл, а не Тетл, поправил Пип. «Я знаю, болван», сказал Фати. «Но мне кажется, Титл Тетл ей очень хорошо подходит». Итак, мисс Титл, длинный нос и миссис Мун. Что же, мы продвигаемся. Теперь нам предстоит навести кое-какие справки. «Какие еще справки?» – поинтересовался Пип. «Какие?» «Ну, к примеру, попробовать выяснить». «Выходил ли сегодня рано утром из дома кто-нибудь из нашей тройки?» Объяснил Фати. Письмо было подсунуто под дверь миссис Лэм в пол седьмого. Только начало расцветать. «Если нам удастся узнать, что кто-то из трёх был в такой ранний час на улице, можно сделать вывод. Это и есть». «Наш человек!» «Как же ты собираешься об этом узнать?» Спросил Ларри. «По-моему, даже твоих мозгов на такое дело не хватит». «Хватит!» Сказал Фати. «Больше того, я сейчас сделаю, что надо, а через час приду и все вам расскажу».